Райлих стоял, прислонившись спиной к стене. Мимо проходили полицейские и работники лаборатории. Все старались не смотреть на него, но это не мешало Райлиху провожать каждого долгим, тяжёлым взглядом. Первым делом он вызвал дежурную группу и был крайне удивлён, увидев среди коллег ещё и лорда Малигна. Тут попросил Райлиха не мешать специалистам работать, что он и делал уже битый час, стоя на крыльце. Выяснили, что дом снимала Чита Гібсон. Да про соседи, к сожалению, никаких результатов не дал. Все как один отвечали: тихая, нелюдимая пара средних лет, ни с кем особо не сближались, предпочитают уединение. Но с недавнего времени у их дома стали замечать ещё одну женщину. Листовка, что Райли в спешке взял с собой, помогла опознать миссис Гібсон, а точнее, Кэти Соро. так удалось связать симона берт кэти сороу и рональда гипсона в том, что это и не просто одна фамилия чиновника из администрации города, ралих не сомневался. из дома вышел лорд малиган. я видел, как пролетело разочарованное письмо это ответа из администрации города, тот же втрепенулса ралих. да, они сообщили, что вчера мистер гипсон получил расчёт. лорд малиган окинул взглядом своего зама. «Райлих, отойдем на минутку?» «Выезды из города перекрыты?» — спросил он, нервно потирая руки. Кожа на ладонях задела, пальцы ломила. Такое случалось и раньше, когда он длительное время не мог успокоиться. С каждой минутой тревога за Агата только нарастала, и, следовательно, магию становилось все сложнее контролировать. Да, но у похитителей Балафора как минимум в полтора часа. За это время вполне можно выйти за пределы Сольтиваля. Раэлих, ты пробовал найти её с помощью супружеской связи? Спросил лорд Малиган. Мы не проводили ритуал единения, сквозь зубы ответил он. На лице лорда Малигана застыло удивление, но тактичность не позволила ему спросить почему. Следовательно, помочь в поисках ты не можешь, заключил начальник магполиции. «Когда ты в последний раз проверялся у лорда Оттиса?» «При чем здесь это?» — разозлился Райлих. «Кровь на полу, скорее всего, принадлежит Агате. Значит, у нас есть образцы. Нужно организовать поиски с помощью артефактов. Я уверен, преступники вывезли Агата из Солтевля, так как не знают о том, что у нас нет магической привязки. Да и за пределами города легче». Райлих не смог договорить. «Я лично возглавлю поиски», — сказал лорд Маллиган. Хорошо. Я заеду домой, заложусь её и буду готов. Нет, твёрдо заявил начальник макполиции. Райлих замер. Они остановились около кареты, и лорд Малиган демонстративно открыл дверцу. Ты будешь ждать дома, как и положено членом семьи. Я отправил письмо Лорду Аттису, он навестит тебя, как только освободится. Я поеду искать Агату, ощутился Райлих. Мистер Дарк. Лорд Маллиган переменил тон с дружественного на холодный и жёсткий. Это приказ. Вы напугали до истерики бедную служанку и явно не контролируете себя. Райлих отступил от него на шаг и прикрыл глаза, пытаясь утихомирить бушевавшего внутри мага. Но «Ну же, поверь моему опыту, уже мягче продолжил начальник маг полиции. Ты будешь нам только мешать. Не хватало ещё маготьмы, близкого к срыву во время поисков. Я сегодня видел герцога Андервода в городе. Он уже оповещен о случившемся и поможет нам в поисках. Поверь, лучшие маги будут искать твою жену Райлих. Тебе же стоит провериться у целителя. Ты в курсе, что твои глаза полностью заволокла тьма? Райлих покачал головой. Он быстро понял, что спорить с лордом Маллиганом бесполезно. Вы правы, я буду ждать вести дома. Другое дело. Начальник помог полиции похлопал его по плечу. Райлих послушно сел в карету. Кучер, получив отмашку, натянул поводья, и копыта звонко зацокали по мостовой. Да я лучше сгину в бездне, чем буду сидеть без дела, подумал Райлих и почувствовал обжигающую боль в груди.